Глава 16 Арте Они покинули город Тоф ранним утром. Артем не выспался и клевал носом, и даже чужой рассвет, пламенеющий нежнейшими оттенками абрикосового, вишневого, розового и лилового, не мог заставить его взбодриться. После разговора с богиней он ожидал, что с ними отправится большой отряд воинов, которые сумеют защитить их от любых неприятностей в пути. Но Дайна оказалась права. С ними отправилась только одна незрячая сестра, чего имени они не знали, потому что она не сказала им ни единого слова. Как и другие жрицы ТОВ, она была белой от краски, но под ней шелушилась не кожа, а чешуя. В первый раз от этого зрелища артёма Мороз продрал по коже. это что Навка. Фа, ель! произнесла Дайна медленно и по слогам. Они единственные кроме людей, бывают видящими и жрицами, но куда реже, чем люди? Люди отступники замалчивали, что так бывает. или говорили, что это как раз потому, что фаели похожи на людей больше прочих. Она незрячая или немая?» мая. Шопотом спросил Артём Дайны после того, как они с Ганом вернулись с реки, ита покачала головой. Они не зрят лишнего и не отвлекаются на лишнее, так что если надеешься ее разговорить, не теряй даром времени. Она пойдет с нами одна, и богиня Тов больше никого не пошлет?» Дайна вздохнула. «Какая разница, что воин один, если на его стороне сила Бога?» И больше Артём ничего не сумел от нее добиться. Накануне вечером незрячая сестра молча указала им на постели, покрытые мягкой сухой травой. Артем думал, что колки и стебельки не дадут ему уснуть, но провалился в сон без сновидений, едва голова коснулась подушки, и спал, пока прикосновение прохладной чешуйчатой руки не разбудило его. Незрячая сестра отвела его за дом к бочкам с дождевой водой и бесстрастно стояла рядом, отвернувшись, пока он мылся, дрожа от холода, сливая воду прямо на землю, где она почти сразу впитывалась, окрашивая золотистый песок в бурый лесной цвет. Конечно, он не смог помыться так хорошо, как хотел и все же почувствовал себя очень чистым после нескольких дней в лесу. Когда он закончил, сестра подала ему полотенце и одежду взамен старой. Артем боялся получить что-то вроде белых одеяний Гана, не слишком пригодных для блужданий по лесам, но одежда оказалась вполне практичной. Зеленые штаны и рубаха, очень похожие на те, что носила Дайна, коричневая плотная куртка с большим капюшоном. В карманах он нашел шерстяной шарф и пару кожаных перчаток. Сапоги, как будто сплетенные из мелких бечевок, оказались великоваты. За правого он заложил длинный нож в деревянных ножнах, который ему по-прежнему молча подала незрячая сестра вместе с туго набитой заплечной сумкой. Гана снарядили в дорогу также Кроме того, у него за спиной был теперь лук и колчан, полный стрел, на поясе длинный кинжал. Дайна была единственной, кто не получил даров от богини, но, судя по брезгливому взгляду, она бы их не приняла. Во дворе ждали ездовые звери. Артем зачарованно разглядывал их, гадая, попадали ли такие когда-нибудь на ту сторону через прореху или нет. Больше всего они походили на коров со спинами широкими, как скамья. Звери были покрыты длинной серебристой шерстью, нежной и мягкой, как пух. Очень короткие рожки, яркие, синие, были украшены желтыми ленточками, и ими же перевязаны изогнутые бивни, росшие у зверей изо рта и загибавшиеся кверху, как у слонов с картинок. Глаза зверей скрывались под длинными густыми челками, и непонятно было, как они разбирают дорогу. Подойдя ближе, Артем увидел, что ноги зверей заканчиваются не копытами, а чем-то очень похожим на три больших черных пальца, с ногтевыми пластинами с виду крепкими, как камень. Холли. Сжалилась Дайна, проходя мимо к своему скукуну. Холли были покрыты попонами и навьючены тюками, но на них не было ни сёдел, ни уздечек, только тонкие свободные ошейники, сплетённые из лент. Чтобы взобраться на Холля, Артёму пришлось залезть сперва на удачно подвернувшийся порожек у дома. Он боялся, что не сумеет удержаться на спине зверя, но почти сразу понял, что с этим созданием проблем не будет. Спина у него была такой широкой, а шерсть густой, что даже когда они тронулись в путь, Артём почти не ощутил под собой движение. Сидя на холле, он думал о том, что покидает город Тоф навсегда, что если у них все получится, никогда больше ему не представится случая посмотреть на эти дома – желтые, алые, оранжевые – проследить за тем, как первые солнечные лучи выхватывают из тьмы все новые теплые оттенки как приветствуют солнце бодрым чириканем зеленые птицы с крепкими клювами. И странно, ничего ему не хотелось так, как вернуться домой, и все-таки жаль было покидать чудесный город, где в храм богини можно было попасть, коснувшись деревца серебристым стволом, ночь освещалась грибами, а день сиял всеми оттенками золота, и оставалось еще столько улочек, по которым он не успел пройтись. Впрочем, и мысли и чувства почти сразу растворились в мерном ритме движения Холя. Незрячая сестра поцеловала кончики пальцев и махнула крышам домов. Устроившись поудобнее, она закуталась в белый плащ и прикрыла глаза. И, несмотря на это, Артема не покидало ощущение, что она продолжает зорко наблюдать за ним своими золотыми глазами с вертикальным зрачком. Видимо, звери сами знали, куда идти. Неожиданно быстро они двинулись в сторону городских ворот, оставляя в золотистом песке гигантские следы, похожие на птичьи. Артем устроился на спине Холя поудобнее. Шерсть зверя пахла хлебом и мхом, и Артём уткнулся в нее лицом. В этот миг он слабо верил в реальность происходящего. Слишком сильно все это походило на странный сон. Ган, единственный из них, сидел на холле очень прямо. Он смотрел на город Тов, который они покидали, пристально и неотрывно. Следующие несколько недель Артём запомнил навсегда. Ган, с трудом приходивший в себя после исцеления, был молчалив и мрачен, почти не спал на привалах. Он то уходил подальше от лагеря тренироваться в стрельбе из лука, то сидел у клубка лайхолей, вглядываясь в их неяркое мерцание. Огонь они тоже разжигали для того, чтобы приготовить горячую еду или вскипятить воду. Дайна хмуро косилась на незрячую сестру, которая только через пару дней сообщила таки им свое имя — Хи — и явно чувствовала себя в ее присутствии куда менее уверенно, чем прежде. То и дело она вторгалась в разум Артёма с длинными и выматывающими монологами о том, что богине Тов доверять не следовало, что было довольно глупо с учетом того, что именно Дайна привела их в город, и с планами о том, как отвязаться от Хи и продолжить путь, как прежде, втроём. Оба они понимали, что это пустые разговоры. Пока Хи ехала с ними, они были, по всей видимости, защищены от Сандра, а после того, как Артём узнал его зловещую историю, встреча с ним стала пугать его еще больше. Он жалел, что не умеет вторгнуться в мысли Дайны так, как она вторгается в его собственные. Тогда он мог бы зудеть осой в ее черепе, и она была бы вынуждена рассказать ему про этот мир во всех подробностях, только бы отделаться. Хи почти не разговаривала ни с кем из них, и первые пару дней ее молчаливое присутствие ощущалось очень остро. Артем и Ган, не сговариваясь держались рядом. Впитанная с молоком матери привычка считать нечисть врагом не давала им расслабиться в присутствии Навки. «К такому привыкнуть невозможно», — сказал как-то Артему Ганн, но они оба знали, можно привыкнуть ко всему. Ганн, видимо, не хотел говорить с Артемом при дайне и хи, и первые пару дней прошли в молчании, полном всеобщего звенящего недоверия. Первые дни Артем тосковал, и сам не понимал, почему именно тоскует. Красный город, который он начал считать домом, оказался обманом. Настоящий дом был там, где Кая, но Кая была для него потеряна. В какой-то миг он вдруг устал от терзаний. Вокруг него разворачивались картины нового мира. Он смотрел так жадно, как только мог. В сумке, которую ему дали в городе Тов, оказались пустые свитки, вроде тех, что он видел в домике Дайны, и темные заостренные палочки. Ими можно было писать и рисовать. Впервые за долгое время артём снова начал вести дневник. Его холь, которого про себя он окрестил одисеем не нуждался в понуканиях. Поэтому хватало времени и писать, и смотреть по сторонам, и грызть орехи и сушеные ягоды, не слезая с широкой шерстяной спины».